За первые несколько дней учёбы Гарри с облегчением убедился в том, что он не хуже, чем другие. Очень многие школьники родились и выросли в семьях маглов, и, как и он, даже понятия не имели о том, кто они такие, пока не получили письмо из Хогвартса. К тому же первокурсникам столько всего предстояло выучить, что даже Рон... Рон, родившийся в семье волшебников, и кроме родителей, имеющих пятерых старших братьев, не имел особого преимущества перед остальными. Пятница стала для Гарри и Рона великим днем. Они, наконец, смогли спуститься в главный зал, на завтрак, ни разу не сбившись с пути. «Что у нас там сегодня?» — спросил Гарри, посыпая сахаром овсянку. Два занятия по зельям. заниматься будем вместе с первоклашками из слайзерин, ответил Рон. Занятие ведет профессор Снейп, а он их куратор. Говорят, что он всегда и во всем на их стороне, выгораживает их перед остальными преподавателями и ставит им лучшие отметки. Вот как раз и увидим, так ли это. «Хотел бы я, чтобы МакГонагал всегда заступалась за нас», — задумчиво произнес Гарри. Профессор МакГонагал была куратором факультета «Гриффиндор», но это не помешало ей позавчера дать им огромное домашнее задание. Пока они завтракали, прибыла почта, теперь Гарри уже привык к этому, но в свое первое утро в школе он даже испугался, когда во время завтрака в главный зал с громким уханьем влетело не меньше сотни сов, которые начали кружить над столами, высматривая своих хозяев и роняя им на колени письма и посылки. Пока Хедвик не принес Гарри ни одного письма, Сова иногда залетала в зал вместе с другими, чтобы посидеть у него на плече и ласково похватать его клювом за ухо, а потом, съев кусочек тоста, улететь в совятню, как называли в школе домик, где жили совы, и там спокойно заснуть. Но этим утром Хедвик, приземлившись между сахарницей и блюдцем с джемом, уронил на тарелку Гарри запечатанный конверт, Гарри тут же вскрыл его, он просто не мог спокойно продолжить завтрак, не прочитав свое первое письмо. Дорогой Гарри, было написано в письме неровными буквами. Я знаю, что в пятницу после обеда у тебя нет занятий, поэтому, если захочешь, приходи ко мне на чашку чая примерно часам к трем. Хочу знать, как прошла твоя первая неделя в школе. Пришли мне ответ с Хедвигом. Хагрид. Гарри одолжил у Рона перо, нацарапал на обороте письма ⁇ Да, с удовольствием, увидимся позже, спасибо ⁇ и вручил письмо Хедвигу. Гарри повезло, что впереди его ждал чай с Хагридом, потому что занятия по зельям оказались самым неприятным из всего, что с ним пока произошло в школе. На банкете по случаю начала семестра Гарри почувствовал, что профессор Снейп почему-то не взлюбил его с первого взгляда. К концу первого урока Снейпа он уже знал, что ошибался. Профессор Снейп не просто не взлюбил Гарри. Он его возненавидел. Кабинет Снейпа находился в одной из подземных темниц. Тут было холодно, куда холоднее, чем в самом замке, и довольно страшно, особенно если учесть, что вдоль стен стояли стеклянные банки, в которых плавали заспиртованные животные. Снейп, как и Флитвик, начал занятие с того, что открыл журнал и стал знакомиться с учениками. И, как и Флитвик, он остановился, дойдя до фамилии Поттер. О, да! Негромко произнес он Гарри Поттер. Хм, наша новая знаменитость. Драко Малфой и его друзья Крэп и Гойл издевательски захихикали, прикрыв лица ладонями. Закончив знакомство с классом, Снайп обвел аудиторию внимательным взглядом. Глаза у него были черные, как у Хагрида, только вот не было в них того тепла, которое светилось в глазах великана. Глаза Снайпа были холодными и пустыми, и почему-то напоминали темные туннели. «Вы здесь для того, чтобы изучить науку приготовления волшебных зелий и снадобий, очень точную и тонкую науку!» — начал он. Снейп говорил почти шепотом, но они отчетливо слышали каждое слово. Как и профессор Макгонагалл, Снейп обладал даром без каких-либо усилий контролировать класс. Как и на уроках профессора МакГонагал, Здесь никто не отваживался перешептываться или заниматься посторонними делами. Глупое махание волшебной палочкой к этой науке не имеет никакого отношения. И потому многие из вас с трудом поверят, что мой предмет является важной составляющей магической науки. Продолжил Снейп. Я не думаю, что вы в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла, источающего тончайший запах или мягкую силу жидкостей, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая его чувства. Я могу научить вас, как разлить по флаконам известность, как сварить триумф, как заткнуть пробкой смерть, если, конечно, вы Чем-то отличаетесь от того стада болванов, которые обычно приходят на мои уроки. После этой короткой речи царившая в классе тишина стала абсолютной. Гарри и Рон, подняв брови, обменялись недоуменными взглядами. Гермиона Грейнджер нетерпеливо заерзала на стуле. Судя по ее виду, ей не терпелось доказать, что уж ее никак нельзя отнести к стаду болванов». «Поттер!» — неожиданно произнес Снейп, «Что получится, если я смешаю измельченный корень асфоделя с настойкой полыни?» «Измельченный корень чего, с настойкой чего?» — хотел переспросить Гарри, но не решился. Он покосился на Рона, но тот, похоже, был не менее ошарашен вопросом. Зато Гермиона Грейнджер явно знала ответ, и ее рука взметнулась в воздух. «Я не знаю, сэр», — ответил Гарри. На лице Снейпа появилось презрительное выражение. «Так, так, очевидно, что известность — это далеко не все. Ну, давайте попробуем еще раз, Поттер». Снейп упорно не желал замечать поднятую руку Гермионы. Если я попрошу вас, принести мне безоаровый камень. Где вы будете его искать? Гермиона продолжала тянуть руку, с трудом удерживаясь от того, чтобы не вскочить с места, а вот Гарри абсолютно не представлял, что такое безуаровый камень, и старался не смотреть на Малфоя, Крэба и Гойла, которые сотрясались от беззвучного смеха. «Я не знаю, сэр», — признался он. — Похоже, вам и в голову не пришло почитать учебники, прежде чем приехать в школу, так, Поттер? Гарри заставил себя не отводить взгляд и смотреть прямо в эти холодные глаза. Если по правде, то он читал свои новые учебники, пока жил Дарсы, но неужели Сней просчитывал на то, что он наизусть выучит тысячу волшебных растений и грибов? Снейп продолжал игнорировать дрожавшую от волнения руку Гермионы. «Хорошо, Поттер, а в чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха?» Гермиона не в силах больше сидеть спокойно, встала, вытягивая руку к потолку. «Я не знаю», — тихо произнес Гарри, — «но мне кажется, что Гермиона...» «Это точно знает. Так почему бы вам не спросить ее?»